437. Но не опасностью и не страхом, а радостью держится братство. В гармонии растут надземные чувства. Кто однажды испытал эти возносящие чувства, тот уже знает магнит братства.